Тед отворачивается и делает вид, что протирает очки. Ему искренне жаль лейтенанта, несмотря на его преступления. Вчера утром мы беседовали с пленными в присутствии Абдулы. Журналисты знают, что лейтенант только в марте окончил училище. Не успел еще повоевать. Соложонок. Тед украдкой смахивает слезу с ресницы. Один из солдат... Стоящий рядом с лейтенантом кладет ему руку на плечо и шевелит разбитыми губами. Что-то говорит командиру. Лейтенант, вздрагивая плечами, поднимает голову и старается смотреть прямо в черные зрачки автоматных стволов. В эту секунду я даю себе клятву, что буду мстить, пока не умру. Рука Абдулы резко опускается вниз, две длинные очереди сливаются в одну. В последний момент пленные тесно прижимаются плечами, и тела их падают друг на друга, образуя общую кучу окровавленных тряпок с торчащими в разные стороны ногами и руками. Церемония окончена. Духи без команды расходятся. Четверо из них, надевая на ходу брезентовые рукавицы, подходят к трупам, хватают их за ноги и тащат за ограду лагеря. Контрольные выстрелы в лагере Абдулы не делают. Расстрелянных сбрасывают в пропасть. В лагере Абдулы Бекаева мы с Тедом пробыли три дня. Это, наверное, роковой срок. Практически везде мы останавливались именно на три дня. И ничего хорошего для местного населения из этого не выходило. По сравнению с бойцами Мордоса, духи Абдулы выглядели неуправляемой бандой диких варваров. В той же значительной степени отличалось слабое подобие порядка в здешнем лагере от железной дисциплины, господствующей в полку Вахида Музаева. Упокой Аллах его душу. Когда мы заехали в Мехино и попросили первых попавшихся местных жителей припроводить нас в отряд Абдулы Бекаева, никто из них даже не счел нужным поинтересоваться. Целью нашего приезда. Жители, четверо стариков, сидевших на лавке у двора, Переглянулись и пожали плечами. Затем один из них недоуменно развел руками и сказал, «Зачем провожать? Сами доберетесь!» Он небрежно махнул рукой на север. «Вон дорога, езжайте по ней. Она ведет прямиком на серебряный рудник». Там отряд Бекаева. Езжайте. Абдула гостей любит. Спустя полтора часа нашу машину уже досматривали двое худых грязных духов, заросших недельной щетиной, которые даже не удосужились взять свои автоматы, лежавшие на брустере, выдолбленного в скальном грунте окопчика. Это был сторожевой пост отряда Бекаева, в единственном числе. Представлявшей систему охраны лагеря Абдулы. Чуть позже я убедился, что много часовых выставлять здесь было нецелесообразно. С трех сторон лагерь окружали неприступные скалы, а с четвертой надежно защищал отвесный спуск в ущелье. Попасть в стан отряда можно было лишь по неширокой горной дороге-серпантину. На одна обочина, которой упиралась в скалу, а вторая обрывалась в пропасть. Эта дорога просматривалась минимум на километр. О том, чтобы пробраться незаметно к лагерю, не стоило даже и думать. — Вот это я себе гнездышка, свил! — похвастался горный орел Абдула, знакомясь с нами. — Это неприступная цитадель! Если федералы не будут меня бомбить, я смогу здесь лет десять держаться против какого угодно войска. «А бомбите меня, федералы не будут!» Бекайев хитро улыбнулся и потыкал пальцем в сторону своего гаранта безопасности. Перспектива попасть на страницы будущей книги в ипостаси народного героя и наравне с Рэмбо погреметь на весь мир Абдулу чрезвычайно одухотворила. Но он пообещал показать все, что мы пожелаем, и пригласил оставаться в отряде сколько нам заблагорассудится. Затем командир отряда проводил нас в помещение для отдыха и до ужина оставил в покое. «Мы попали в пещерный век», — растерянно констатировал Тед, раскладывая свои вещи на дощатом топчане, покрытом какими-то подозрительными пятнами. Британец был отчасти прав. Все обитатели лагеря ютились в многочисленных пещерах, оставшихся после выработки рудника. Исключение не составлял даже командир отряда. Только его пещера здорово отличалась от нора стальных духов. Это была целая галерея с небольшим входом. Просторная и, по-своему, комфортабельная. Она содержала ряд отдельных комнат, объединенных обширным коридором. Вход в галерею украшала массивная железная дверь заперев которую, Абдулла имел возможность полностью изолировать себя от своего буйного воинства. «Двойная дверь!» — жизнерадостно ухмыльнулся молодой олигофрен Гусейн, единственное живое существо мужского пола, проживавшее совместно с командиром отряда и являвшееся бессменным стражем ворот. «Гранатомет не пробьет! Видишь, дыра, Мастика замазана!» Это Хаджа стрелял, когда пьяный был. Из гранатомета стрелял и не пробил. Так нас встретил верный пес Авдулы, когда мы пришли к нему в связи с приглашением на ужин. — Да, Декаев, по всей видимости, в твоем лагере иногда бывает довольно весело. Тут отовсюду так и веет этой бесшабашной удалью, полупьяной разгульной дурью. — У меня в отряде железная дисциплина, — величественно заявил Абдулла за ужином. — Мои воины, пока последний оккупант не уйдет с нашей земли, не возьмут в рот спиртного, не употребят наркотик и не прикоснутся к женщине. Каждый из них с улыбкой на устах умрет в бою, но не дрогнет перед лицом противника. В таком духе... Гостеприимный хозяин разглагольствовал часа полтора. Мы давно уже прикончили ужин и нагло пристроились вздремать прямо за столом. Полумрак пещеры располагал к тонному отдыху после обильного застолья. Мудренный опытом Тед даже не изобразил попытки каким-то образом фиксировать ход беседы. Спохватившись, Абдулла вытащил нас из-за стола и потащил на экскурсию по лагерю. Ничего особенного лагерь с собой не представлял. Жилые пещеры со скудной утварью, складские помещения, ряд хозяйственных построек, опять же в пещерах. Ну вот, собственно, и все. Смотреть тут было не на что. Особое внимание командир заострил на имеющемся в отряде складе с боеприпасами и системе самоликвидации. Это меня сильно заинтересовало. И, пользуясь случаем, я под руководством Абдулы тщательно исследовал в визуальном порядке и первое, и второе, делая вид, что это интерес чисто описательского свойства. — Я здесь могу воевать сколько угодно, — похвастался Бекаев. — Боеприпасов хватит надолго. Ну а если они кончатся, у меня есть такое хитрое устройство. Пойдемте, покажу. Система самоликвидации представляла собой установленные в разных точках лагеря мощные фугасы, объединенные общей электросетью. Иранские специалисты делали. Небрежно так бросил Абдула. Нам, представители всех народов, помогают. Насмотрев фугасы, мы следом проследовали в покое командира, где Бекаев, показал устройство дистанционного управления, которое приводило в действие систему самоликвидации. Оно состояло из коробки с приемной антенной, от которой в разные стороны разбегались провода телефонного кабеля и передатчика пульта дистанционного включения сигнала. «Я эту штуковину постоянно ношу с собой!» Набдула любовно погладил пульт, И спрятал его в нагрудный карман. Если что, набрал код. На табло высветились нули. Выставил время и нажал на красную кнопку. Когда время выйдет, база взлетит на воздух. Бекаев вздел руки к пещерному своду. И надув щеки сделал вот так. И все. Можно время не выставлять. Сразу нажать красную кнопку. Тогда база взлетит на воздух мгновенно. Но вместе с тобой игриво поинтересовался я.